Глава тринадцатая. Город готовится к бою. Они вновь стояли у стены купола вместе с тысячами встревоженных горожан. Перепуганная Кэрол держала Джона за рукав. «Кен, я лучше вернусь домой. Нет, не стоит меня провожать». «Хорошо», — после некоторого колебания ответил Джон. «Ху был прав, надо немедленно идти к мэру, пока он не наломал дров. И вот еще что». «Не выходи сегодня из дома, пока я не вернусь, ладно?» Он поцеловал невесту в щеку, и та, повернувшись, сразу потерялась в толпе. Джон посмотрел ей вслед. Ему очень хотелось проводить ее до дому. «Так, на всякий случай». «Конечно, в городе безопасно». «Пока безопасно». Хотя...» Хубл нетерпеливо сказал. «Джон, нам уже пора. Дорога каждая минута». Они пошли в сторону бульвара, ведущего от портала к центральной площади. «Джон, нам уже пора. Дорога каждая минута». На встречу им двигался непрерывный поток испуганных, громко переговаривающихся людей. Когда оба учёных добрались наконец до площади, они увидели грузовики с солдатами, отъезжавшими от здания мэрии. Гвардейцы были одеты в зимнюю форму. Хубл охнул. Чёрт побери, да они же направляются за пределы города. Что за идиот отдал этот приказ? Джонс с Хублом вбежали по ступенькам и вошли в здание. Оно тихое, словно муравейник, и больше напоминало прифронтовый штаб. В зале заседаний они нашли мэра и большинство членов муниципалитета. Гарис шагал взад-вперёд, заложив руки за спину. Осанка его была генеральской, но в глазах светился страх. Увидев учёных, он нарочито бодро воскликнул: "Они хотят силой вывести нас с земли, но мы так просто не сдадимся. Ещё посмотрим, кто кого". Его голос сорвался внезапно на фальцет. Вы видели грузовики там на площади? Солдаты направились в старый Мидлтаун, чтобы привезти из арсенала полевые орудия. Вы понимаете? Орудия! Это единственный путь убедительно показать, что мы не позволим собой командовать. Вы глупец! Хубол едва сдерживал ярость. Вы просто придурок, Гарис. Мэр побагровел, но не нашёлся сразу, чем ответить на оскорбление. За него вступился Борхард. Мэр действует согласно нашему общему решению. Послушайте, Хубол, занимайтесь-ка лучше своей наукой, а уж мы поступим так, как того требует долг. Это верно, воскликнул Маретти, и остальные члены муниципалитета кивнули в знак согласия. Хубол взорвался. Господа, вы что, ослепли? Пушки им, видите ли, понадобились. Неужели не ясно, что наши орудия не больше, чем игрушки по сравнению с мощью пришельцев? Эти люди завоевали звёзды. Можете вы это понять? Гарис наконец обрёл дар речи. Подойдя к Хоблу вплотную, он прошипел: "Вы попросту боитесь их, жалкий бумагомаратель. А мы нет. Вы в стенистом наложили в штанишки, а мы будем бороться. И зарубите себе на своём высоконаучном носу Члены муниципалитета зааплодировали. "Отлично", холодно ответил Хубл. "Действуйте и дальше в том же роде. Пришельцы не будут вступать в переговоры с идиотами. Последний раз повторяю. Наши шансы далеко не равны. У нас есть лишь один путь вести себя подобно цивилизованному народу. В этом случае к нашим чувствам и переживаниям ещё могут отнестись с должным пониманием". Мы могли бы начать диалог. Диалог презрительно фыркнул мэр. Много нам дал ваш диалог. Нет, мы руководство города отныне пойдём другим путём, и в ваших советах больше не нуждаемся. Мы не забыли свои священные обязанности охранять права граждан нашего города. Его голос возвысился почти до крика. Обменявшись безнадёжными взглядами, Хоббл и Кеннистон покинули зал. Выйдя на площадь, Джон вздохнул. Кажется, наши бюрократы закусили у дела. Надеюсь, они всё-таки встретятся с командованием Звездалёта. Если Варна Алан согласится отозвать свою звёздную свору, то всё ещё возможно уладиться. Но если нет, страшно подумать, на что способен этот пустоголовый гарис. Он словно капризный ребёнок. Не стоит обвинять их, Крен, прервал его Хубул. Мы все сейчас подобны малым детям, встретившимся с неизвестным. Бежать некуда, выходит, надо драться. Но есть третий путь. Он пристально взглянул на Джона. Кен, вам надо пробраться на корабль. Попробуйте начать тот самый диалог, о котором презрительно отозвался мэр. А я, как не противно, вернусь в мэрию и попытаюсь согнать с этих деятелей спесь. Удачи вам, Кен. Крепко пожав Джону руку, Хубл повернулся и быстро зашагал назад. Кеннистон вздохнул и с тяжёлым сердцем поплёлся к порталу. Здесь уже собрался почти весь город. Люди толпились у прозрачных стен купола и негромко переговариваясь, с тревогой смотрели на две, уже две мерцающие глыбы звездолётов. Портал был перегорожен наспех сооружёнными баррикадами, среди которых уже занял боевые позиции отряд вооружённых солдат. В сторону звёздных пришельцев грозно смотрели дула нескольких полевых орудий. Нарочито небрежной походкой Кеннистон подошёл к солдатам, широко улыбнувшись. Он дружески потряс руки нескольким знакомым и сказал: «Ребята, надеюсь, у вас все в порядке?» «Мэр очень надеется на ваше мужество и выдержку. Кстати, он направил меня к нашим гостям для участия в важной конференции. Где тут можно пройти?» Но его тут же остановили. «Прошу прощения, мистер Кеннистон, но мы получили распоряжение не выпускать никого из города», вежливо сказал лейтенант. «Меня послал сам мэр», вновь прибегнул к лжи Кеннистон, впрочем, не особенно надеясь на успех. «У вас есть письменный приказ?» «Нет». Тогда будьте добры, принесите его, недоверчиво произнёс офицер. Джон, улыбнувшись, развёл руками. Мол, придётся принести, раз уж вы настаиваете, а сам попытался проскользнуть через баррикаду в другом месте. Увы, на его пути вновь возник тот же лейтенант. Он смотрел уже с нескрываемым подозрением. Чёрт побери, да меня ведь могут принять за шпиона или инопланетян, с тоской подумал Кеннистон. Я знаю их язык, общался с экипажем Если мистер Гарисон действительно послал вас пришельцем, он должен дать нам письменный приказ, повторил офицер, делая ударение на слове если. Убедительно прошу вас принести этот документ. Кеннистону ничего не оставалось, как возвратиться в мэрию. Видимо, лейтенант предупредил командование о его попытке проникнуть за пределы города. Во всяком случае, Джона уже поджидали солдаты с карабинами на перевес. Остаток дня и ночь Кеннистон провёл вместе с хублом под стражей. Тем временем в соседнем зале мэр, члены муниципалитета и офицеры Национальной гвардии разрабатывали план военной кампании. Рано утром стража была снята. Джон и Хубл с облегчением покинули свою тюрьму. В коридоре им встретились мэр и офицеры. Они только что закончили совещание. Гарис выглядел крайне утомлённым, лицо его было бледно, веки набрякли, но глаза победно сияли. Заметив обоих учёных, он, не поздоровавшись, надменно сказал: Кенистон, идите с нами, понадобится переводчик. На хубло мэр демонстративно не обращал внимания, но тот ничуть не смутившись присоединился к Джону. На площади они уселись в лимузины и торжественной кавалькадой направились к выходу из города. У баррикад машины затормозили, парламентарии, не спеша, вышли на равнину и остановились в нескольких шагах от линии обороны. К ним приближалась группа звездолетчиков. Джон узнал только Варну Алон и Лунда. Остальные, женщина средних лет и трое довольно пожилых мужчин, были, по-видимому, экспертами. Скорее удивлённо, чем с опасением, они смотрели на вооружённых солдат и дула орудий. Мэр выглядел суровым и непреклонным. Сознание важности миссии придавало ему мужество. Шагнув вперёд, он хрипло заявил: "Кенистан, передайте чужакам: это наш мир, и мы здесь хозяева. Никто не смеет отдавать нам приказы". Пусть садятся в свои корабли и убираются по добру по здорову. Это не пустые угрозы, это ультиматум. Если они не примут его, мы применим силу. Толпа у портала одобрительно загудела. Кеннистон неохотно перевёл. На лицах пришельцев появилось сомнение. Ропот толпы, вооружённые солдаты и агрессивный тон мэра вызывали обеспокоенность, и всё же Варна Алан невозмутимо сказала: "Познакомьтесь. Это представители департамента планетарных миграций. Она кивнула в сторону вновь прибывших звездолетчиков. Они подготовили предварительный план эвакуации, и теперь мы должны совместно Джон прервал её и уже от себя лично горячо воскликнул. Послушайте, вам предлагают вместе с вашими представителями возвращаться в космолёты. Толпа тем временем подалась вперёд, потеснив ряды солдат. Послышались громкие оскорбительные выкрики. Мэр нервно переминался с ноги на ногу. Вы перевели мои слова, Кеннистон, нетерпеливо спросил он. Что она сказала в ответ? Не выдержав, Джон закричал: "Немедленно идите к звездолётам, и как можно быстрее! Разве не видите, что толпа становится неуправляемой?" Варна Алон, казалось, не воспринимала его слова. "У нас нет времени для дискуссий", нетерпеливо сказала она. "Мы получили приказ совета губернаторов, и я должна предупредить вас". Кеннистон едва сдерживал негодование. «Я попробую предотвратить насилие». «Немедленно бегите к кораблям. Я приду позже и все объясню». Администратор взглянула на него с изумлением. «Насилие? Против нас, официальных представителей Федерации звезд?» Варна Аллан была потрясена. Видимо, ни с чем подобным ей еще не приходилось сталкиваться. Между тем, волнение толпы нарастало с каждой минутой. Внезапно Норден Лунд расхохотался. «Я предупреждал вас, Варна!» Вы приняли неверный тон при общении с этими варварами. А сейчас нам действительно лучше удалиться. Нет. Варна Алан побледнела, но явно не желала отступать. Смерив Джона взглядом с головы до ног, она ледяным тоном произнесла: "Я думаю, вы всё-таки что-то не поняли. Мы получили приказ совета губернаторов, и вам остаётся одно повиноваться". Информируйте об этом ваше руководство и потребуйте, чтобы оно немедленно разогнало толпу. Кенестон застонал от отчаяния. Христа ради, опомнитесь! Но его прервал мэр. С ненавистью глядя на пришельцев, он заорал так, чтобы его услышали в передних рядах толпы. Пусть они убираются и поскорее, иначе мы вытолкаем их в за шею с нашей планеты. Убирайтесь вон! Вон! скандировала толпа, поддерживая Гариса. Люди внезапно двинулись вперёд, и ни что, ни баррикады, ни ряды солдат уже не могло их остановить. Варна Алан поразовела от гнева. Лунд, усмехнувшись, сделал шаг назад. Эксперты с сомнением переглянулись. "Есть ли вы только прикоснётесь к нам?" начала была девушка. Лутской поток, сметая со своего пути все преграды, угрожающе приближался. Кеннистон больше не медлил. Схватив администратора за руку, он буквально потащил её в сторону звездолётов. Осознав опасность, остальные пришельцы быстрым шагом последовали за ними. Некоторое время Варна не сопротивлялась. Была слишком ошеломлена, чтобы протестовать. Впервые в жизни она подверглась физическому насилию. Придя в себя, она гневно воскликнула: Оставьте меня в покое, дикарь! Толпа преследовала их по пятам. Оглянувшись, Джон увидел разъярённые лица людей и побежал, не выпуская ладонь девушки. Вскрикнув, она вынуждена была также перейти на бег. Джон остановился лишь тогда, когда над ними нависла мерцающая громада таниса. И в этот момент звездопад внезапно осветил толпу ослепительным лучом. Люди закричали от боли. Остального Джон не увидел. Край луча задел и его. Потеряв сознание, он рухнул на землю. Он очнулся на койке. Рядом с ним стоял капеллан и массировал его спину своими сильными пальцами. Джон застонал и выругался сквозь зубы. Гор Холл вздохнул с облегчением. Наконец-то ты пришёл в себя, Кен. Я работал на 2-2 часа. Вы были в сильном шоке, охнув от боли во всём теле. Джон не без труда повернулся и сел на кровати, глядя вокруг мутными глазами. Он был в одной из кают космолёта, без окон, с солидным столом и широким креслом, соответствующим могучим пропорциям Капелянина. Как я здесь оказался? Тупо подумал он, безуспешно пытаясь вспомнить, что случилось после начала переговоров. Вас притащило на корабль Варна Алан, усмехнувшись, сказал Горхол, словно разгадав его немой вопрос. Она сообразила, что вы обошлись с ней столь грубо для её же блага. «И потому попросила привести вас в чувство как можно скорее». Кеннистон был слишком разбит, чтобы дать волю бурлящему в нем сарказму. Снова застонав от боли в позвоночнике, он пробормотал. «Что произошло, гор?» «Многое. Увы, одно хуже другого. Взгляните-ка сюда». Он прикоснулся к небольшой кнопке на стене, и тот час одна из металлических панелей поднялась, открыв овальный иллюминатор. Кенистон с трудом встал на негнущиеся ноги и, подойдя к окну, посмотрел на равнину и далёкий купол Нью-Мидлтауна. Он увидел отряды солдат, работающих в облаке пыли прямо перед порталом. Они рыли окопы, наполняли мешки песком и выкладывали ими брустверы на боевых позициях. С холмов к городу спускались военные грузовики. Они везли длинноствольное орудие, закрытое чехлами. Похоже, мэр всерьез намеревался вступить в противоборство с Федерацией Звезд. Гор Холл озадачен на программы Халл. «Ваше руководство отпустило нам три часа для подготовки к отлету и за это время успело установить свои батареи на боевых позициях. По иссечении этого срока начнется обстрел наших кораблей». «Глупцы!» – простонал Кеннистон. «Боже мой, какие же они глупцы!» Срок ультиматума между тем истекал. Солдаты стали оттеснять толпу внутрь портала. Гор. Я должен пойти и попытаться их остановить, хрипло сказал Джон. Капеллянн бросил на него внимательный изучающий взгляд. Вы хотите рискнуть, Кен? У меня есть другое предложение, но это будет трудное, очень трудное дело. Что вы имеете в виду? Заинтересовался Кен, ощутив прилив надежды. Гор Холл торопливо пояснил «Существуют и другие умирающие миры, Кен Я уже говорил, что мы, примитивы Так же неохотно покидаем свои родные планеты, как и вы Однажды мы даже попытались организовать Нечто вроде заговора против Совета губернаторов Хотели остановить массовую миграцию наших народов А надежды возлагали на метод Арнола Помните?» Лалор рассказывал о путях возрождения угасших миров. В этом и состоит ваш шанс, Кен. Иными словами, медленно произнёс Джон. Вы хотите, чтобы мы попытались применить этот способ на Земле. Совершенно верно. Если всё пройдёт успешно, то вы останетесь на Земле, а мы впоследствии тоже обретём потерянные родные планеты. Если ничего не получится, что ж, хуже, чем теперь вам не будет. Он положил свою мохнатую руку на плечо задумавшегося землянина. Кен, надо действовать быстро. Фарна Алонс сейчас находится в корабельной рубке. Она собирается просить у совета губернаторов разрешения применить против вас силу. Если вы вмешаетесь в их разговор, вас уже никто не остановит. Решайтесь, Кен. Джон колебался. Он словно стоял с завязанными глазами перед лабиринтом. бросится так на абум в хитросплетение звёздной дипломатии, о которой он не имел ни малейшего представления. Нет, никто не давал ему право впутывать жителей города в борьбу, расстановка сил в которой ещё далеко не ясна. Но в иллюминаторе были видны солдаты, готовящиеся к бою, снимавшие чехлы со стволов орудий. Да и есть ли другие пути к спасению? Что я должен делать? Хрипло спросил он: "Я объясню по дороге к рубке". Улыбнувшись, ответил капилянин: "Помните, и приметим вам даны кое-какие права".